Прогулку с Ильей, запланированную на вечер, решено было провести вдвоем с мамой. Я старательно обходила тему Кирилла, решив лишний раз не давать родителям поводов для переживаний. Но они все же понимали, со мной происходит что-то не то. Илюша играл на площадке, радуясь свежевыпавшему снегу. Когда я заметила краем глаза, что неподалеку находится Марков, который наблюдает за нами со стороны. Я беззвучно охнула и даже зажмурилась, рассчитывая на то, что когда посмотрю на большой клен, за которым и прятался Кир, окажется, что мне просто привиделось. Однако стоило мне вновь распахнуть глаза, как мираж не рассеялся. Марков действительно был здесь, и теперь, когда я его увидела, перестал скрываться. «Забирай Илью и идите домой», — велела я матери, которая проследила за моим взглядом и тут же переполошилась. А я поднялась со скамейки, на которой устроилась 10 минут назад, и направилась прямиком к Кириллу. Он не только вызнал, где мы живем, что, в принципе, было сделать не так уж и сложно. Он еще и приперся прямиком в наш сквер или вообще проследил за нами от дома. «Какого черта ты здесь делаешь?» Обрушилась я на бывшего мужа, когда добралась до него, предварительно убедившись в том, что мама все же успела забрать внука, и они уже были на полпути к дому. Это мне что теперь делать? Выходить из квартиры только в сопровождении мужчин? Я пришел посмотреть на сына. Говорил же тебе, что хочу с ним увидеться. Я пришел посмотреть на сына. Пожав плечами, ответил Марков. Здравствуй, Тася. Кстати, ты очень красивая, когда злишься. И так раскраснелась. А может, это от Мороза? Марков протянул руку к моему лицу, и я отпрянула от него, сделав пару шагов назад. Как же он меня бесил сейчас, особенно от понимания, что этот человек будет теперь нас преследовать. А я даже в полицию обратиться не могу, потому что никто Кирилла родительских прав не лишал. «На сына ты посмотрел, как я считаю». так что можешь идти на все четыре стороны». Отчеканила, глядя на Маркова так, чтобы ему стало ясно, здесь его точно никто не ждет. А степень ненависти к этому человеку становится лично у меня все больше с каждым его чертовым действием. «Нет, Тась, так не выйдет. Я буду приезжать к вам столько раз, сколько захочу». Но есть еще один вариант, на который тебе лучше бы согласиться. Проведем время втроем, ты, я и наш сын, с семьей. Приставать пока к тебе не буду, обещаю. Ну, а дальше посмотрим, во что это выльется. Как тебе идея? Это была черта, за которую мне точно заходить не следовало. Было нужно просто послать Маркова куда подальше, и, вернувшись домой, начать просить помощи. У своего отца, у отца Кира, у Господа Бога, у кого угодно, кто мог бы хотя бы попытаться избавить меня от этого придурка. Но я все еще хотела просто решить проблему здесь и сейчас. Идея отвратительная. Я не желаю даже ее обсуждать. И если ты действительно меня любишь... о чем заявляешь так, что это могут услышать другие, то прояви эту самую любовь, оставь меня в покое». Кирилл сделал глубокий вдох и, улыбнувшись, ответил. «Не могу. Я правда пытался, но не смог. Ушел так, чтобы ты ни в чем не знала отказа. Считаю себя не таким уж виноватым». «Так что мы можем начать все сначала. Но я стану самым верным мужем из всех возможных. Клянусь!» Он говорил это с таким жаром, что было ясно. Марков верит в свои собственные бредни. «Нет, все же зря я надеялась, будто справлюсь сама. У меня другая жизнь, Кирилл. Пойми ты это уже! Я не могу!» и не хочу ее менять в угоду тому, какая стрела ударит тебе в задницу сегодня или завтра. Но не только это является причиной. Я тебя не люблю вообще, и сын мой тебя не полюбит никогда, потому что будет знать правду, уже знает частично. Я только это договорила, как увидела. что данная информация у Кирилла вызвала очень бурную реакцию, которую он лишь чудом сдержал. Хотя первое, что ему хотелось сделать, шагнуть ко мне и схватить. Он сделал именно это движение, и я машинально отступила. «Повтори, что ты сказала», — потребовал Марков. «Или лучше поясни». как трехлетний ребенок оказался посвященным в то, что ему не по возрасту. В голосе Кирилла звучала такая угроза, что мне даже страшно стало бы. Но на нас уже поглядывала соседка, которая выгуливала неподалеку волкодава в наморднике. А еще я понимала, что вот-вот к нам точно примчится мой отец, потому что мама не оставит меня наедине с этим идиотом. Нужно было сворачивать лавочку. Трехлетний ребенок — это не младенец, который понимает только то, что ему хочется есть и спать. И, конечно, у Ильи уже возникли вопросы об отце. Так что чем больше ты станешь мне докучать, тем больше ответов я ему дам. Помни об этом». когда тебе в следующий раз приспичит явиться сюда. Я развернулась, ставя точку в разговоре, и пошла прочь, к дому, который уже не казался мне надежным оплотом, где я могла бы укрыться. Слава всем святым! Кирилл хотя бы в этот момент проявил выдержку и не стал за мной бросаться, лишь крикнул в спину. «Я позвоню, и мы должны встретиться завтра же! Нам стоит очень многое обсудить!» Но реагировать на это не стала. Просто удалилась быстро. И, конечно, по дороге домой встретила запыхавшегося отца. «Тасенька, где он? Этот придурок тебе что-то сделал?» «Я Мишу не стал тревожить, но тебе нужно все ему рассказать!» Стал сыпать фразами папа, когда я подхватила его под руку в избежании того, чтобы он не рванул к свёкру. Все нормально, пап. Мы решили проблему на словах, так что все в порядке», соврала я отцу, зная, что не миновать расспросов. «И того, чтобы до Воробьева докатилась эта информация, не избежать тоже. Но сейчас...» Я и не хотела ничего ни от кого скрывать, так что ждет нас семейный совет. А я буду надеяться, что мы примем на нем какое-то решение, потому что пока у меня было лишь одно желание — бежать, куда глаза глядят. Но доводить себя до этого я не позволю. Достаточно того, что Марков однажды уже попытался сломать мне жизнь — У него не вышло тогда, не выйдет и сейчас. Я буду стоять на этом твердо.